Офис мисс Ховерс располагался на десятом этаже главного здания. Не так уж это и много, учитывая, что всего в высотке насчитывалось 75 этажей. Причем последний единолично занимал глава надсекторального управления. Впрочем, это было так высоко и далеко, что не стоило и мечтать. Во всяком случае, не Эледи и двум ее коллегам коротавшим рабочие будни в крохотном кабинетике, где едва умещались три стола с голографонами, несколько полок и шкаф. Тут было тесно, уж после роскошных домашних апартаментов «Мисс Ховерс» и вовсе убого. Впрочем, Леда никак не выпячивала свое происхождение и достатка, стараясь поддерживать с коллегами стабильно хорошие отношения. Все равно двое неудачников были ей не конкуренты – А те, кто не представляют угрозы, должны приносить пользу. Поэтому и со старой стервой Иреной Клодли, и со старым хреном Ретом Пейси мисс Ховерс была неизменно мила, вежлива и предупредительна. Они, в свою очередь, понимали, что новенькая к ним ненадолго, рано или поздно, скорее рано, мисс Ховерс переберется из тесного кабинета на троих в отдельный этажом выше» затем в кабинет побольше, еще на несколько этажей вверх, после чего спустя какое-то время займет кабинет с общей приемной, а затем и личной, и, вполне вероятно, с конференц-залом. А уж потом воцарится на самом верху офисного небоскреба, откуда будет подглядывать в панорамное окно на шумящий мегаплекс. Вряд ли тогда она вспомнит о задрипанной коморке и тех, с кем пила утренний кофе. Но, возможно, если бывшим сотрудникам когда-нибудь посчастливится пересечься с бывшей коллегой и попросить помощи, то мисс Ховерс, или на тот момент уже не мисс, не откажет тем, с кем начинала трудовой путь. В конце концов, благодарные и обязанные нужны каждому. Вот потому-то у Элиды с коллегами сложились до крайности хорошие отношения. Она этим двоим была не по зубам. Так что мисс Клодли, сутулящаяся перед голограммером, За своим аскетически пустым рабочим столом и мистер Пейси, постоянно жалующийся на непосильную нагрузку, вызывали у Элледы хорошо замаскированное пренебрежение. Наблюдать за этим было, безусловно, забавно и полезно, но за полгода работы уже надоело. Обоих мисс Ховер знала как облупленных. И обоими научилась ловко манипулировать. Она вообще считала манипуляции самым удобным и безопасным методом взаимодействия с окружающими. Из жалости, стыда, тщеславия, жадности. Люди сделают все, что угодно. Нужно лишь знать, как их незаметно к этому принудить. «Ирена, отлично выглядишь. Постриглась?» «Не Клодли, надо сказать, сегодня выглядела так же, как и вчера, и позавчера, и месяц назад, и, наверное, 38 лет назад». Элиде казалось, что она родилась такой сухой, надменной, с поджатыми губами, тяжелым взглядом и старомодной стрижкой паш. «Я тебе подарок небольшой привезла». Мисс Ховерс поставила на стол небольшую статуэтку в стиле хай-тек. Батч раздобыл где-то по ее указанию. Эллида подозревала, что на свалке 18 интерната, но уточнять поленилась». Скульптура напоминала замерзший плевок. Подарок не стоил ей вообще ничего. Был уродским и ни к чему не обязывал. Просто знак внимания. А из Ирены теперь можно веревки ведь Ирена зашлась в восторге. Она коллекционировала это дерьмо. О! Это же техно с фрагмента картины Дали! Да? Вот я ее увидела, вспомнила, как ты любишь подобные вещицы. И не смогла удержаться. «Спасибо, но не стоило!» «Брось, пусть она тебя радует!» «Мисс Ховерс, как вы съездили? Удачно!» «Да, вполне. Но могло быть и лучше, конечно!» Ред сокрушенно полохал и, исполненный внутреннего злорадства, тут же вернулся к своему планшету. В тот самый миг раздался противный писк селектора. «Мисс Ховерс, выхожу!» «Я скоро буду», — ответила Эледа и поспешно повесила пальто в шкаф. «Чужая зависть — лучший стимул к личностному росту». Об этом Эледа размышляла, когда поднималась в просторном лифте на десятки этажей. Об этом и еще о том, что правильно сделала, одевшись сегодня максимально официально в соответствии со строжайшим дресс-кодом служащих среднего звена в форменный серый пиджак, Белую блузку, серую юбку до колен и туфли-лодочки на низком каблуке. Волосы она затянула в тугой скучный узел. Ведь такое мама сразу сказала, что дочь похожа на старую деву, всю жизнь проработавшую в библиотеке. И была бы права. Мисс Ховерс и макияж сделала максимально неброски, чтобы казаться вовсе незаметной. Зачем будить чужие фантазии? На пятидесятом этаже ее знает только один человек, а он, кстати, видел ее вовсе без одежды. Всем же остальным демонстрировать себя еще рано. Эледа не ошиблась, в огромной приемной на нее не обратили внимания. Ну, зашла какая-то вышкаленная мышь из низших сил в уголке. «Мистер лэнгли мисс Хобберт здесь». Услышала Эледа голос секретарши, а уже через мгновение девушка с приятной улыбкой поднялась из-за стола и сказала. «Мисс Хойверс, входите!» Эледа поднялась и наконец-то почувствовала на себе заинтересованные взгляды других сотрудников, толпившихся в приемной. Первая дверь, короткий тамбур, вторая дверь, и перед посетительницей предстал кабинет, показавшийся после тесноты ее собственного просто огромным. Когда Еледа вошла, агент Лэнгли сидел полубоком на краю длинного стола и разговаривал по коммуникатору. Увидев посетительницу, Джет зажал микрофон ладонью и доверительно сообщил: "Мисс Ховерс, вы ужасны". После чего гостеприимно кивнул на стящее рядом кожаное кресло и сказал своему собеседнику: "Договорились, к семи вечера будет". Да. Хорошо, сочтемся!» Джет положил трубку «Чем обязана?» «Я пробил твою версию. И должен признать, что к ней отнесись совсем должным вниманием. К тому же Винсент обещал при благоприятном стечении обстоятельств отыскать эту Геллан уже к вечеру». «Знаю. Я ему звонила». «Знаю. Все разговоры с рейдерами прослушиваются. И хочу напомнить, что просто так ради удовлетворения любопытства Сотрудникам, находящимся на задании, звонить не следует. Кстати, что там было про снарягу и модель Гектор? Я что-то не понял. Вопрос был задан вскользь, но взгляд собеседника вдруг стал странно равнодушным. Так вот зачем он ее вызвал. Заподозрил в тайном шифре и передаче засекреченной информации. «Агент Ленгли. Гектор — это собачонка по родочи которую мне купили родители чтобы я перестала быть эгоисткой и научилась хоть о ком-то заботиться. Мне эта собачонка не нужна, я терпеть не могу животных. Поэтому собачонка будет носить винс, когда вернется. Чем ему еще заниматься после того, как вы коварно его обманете? И, между прочим, в ближайшие дни родители ждут меня на семейный ужин для торжественного вручения этого самого Гектора. Подозрительность часть профессиональной деформации, не обижайся. Вы уверены, мисс Ховерс, что не выдумали эту собачонку? Да, я ее выдумала. На самом деле, Гектор, это убойная пушка с глушителем, из которой Винс тебя завалит, когда вернется из рейда. Но сейчас мои родители спешно ищут трясущуюся чихохуа, чтоб тебя коварно обмануть. Ммм, какая сложная интрига. И все вроде меня это лестно. Ладно, довольно пустой болтовник. «Считай, я тебе поверю. Кроме того, у меня нет цели тебя отстранять. Даже больше скажу. Даже больше скажу, мисс Ховерс. Мне для вас крайне приятные новости. Читайте». Девушка пробежала глазами по строчкам приказов. «В связи с информацией, переданной директором по исследованиям и разработкам Ишида Ремидсу приказываю, присвоить фигуранту расследования номер 1 бета-1». 8-95-96-А.Е. Кодовое название «Объект Фиалка». Первый заместитель директора службы безопасности арон Уолш. Приказываю. Создать рабочую группу ключ по исследованию и возврату объекта Фиалка. Назначить старшим группы ключ специального представителя службы корпорации при совете директоров Джеда Ленгли. Первый заместитель директора службы безопасности арон Уолш. И что? Я ведь говорил что пробил твою версию. Дальше читай. Откомандировать младшего агента-аналитика Элли Духоверс в рабочую группу «Ключ» до следующих указаний. Назначить младшего агента-аналитика Элли Духоверс ответственным секретарем рабочей группы «Ключ». Руководитель группы Джет лэнгли Элли подняла полное удивление взгляд на собеседника. Он довольный произведенным эффектом развел руками. Так что теперь я вроде как твое непосредственное руководство. Поэтому вот Познакомься со списком начальников Отделов и подразделений Через полчаса нужно собрать их Здесь на короткое совещание Кто не сможет явиться лично Пусть присутствуют по связи Я представлю тебя Обозначу задачи После чего начнем работу Вопросы? Никаких Через полчаса можно будет начинать совещание Занимайся миссия Лауф Проводите мисс Ховерс в ее новый кабинет.